Глава четырнадцатая. Часы показывают половину четвертого. Без четверти четыре, четыре. Мы ждем. Половина пятого, пять. Тишина. Шесть, семь. Светает. Мы перестаем ждать. Еще один день значит. Всю первую половину дня немцы поливают нас из минометов. средних и даже тяжелых. Часам к трем из шестнадцати человек нас остается двенадцать. Четверо раненых из вчерашних еще умирают, по-моему, от заражения крови. У одного сталбняк. Это страшная штука. Он умирает на моих глазах. Не молодой уже лет сорока. Его ранила разрывной пулей в правую руку. Чуть пониже локте. Он все время боялся, что ему ампутируют руку. До войны он был токарем по металлу. Як же ц а так без руки, говорил он, осторожно укладывая привязанную к дощечке от патронного ящика руку на колено. Без руки в нашем уделе ни як не можно. Краще п'ногу у ж е Он в о п р о с и т е л ь н о посматривал то на меня, то на к о р н а у х о в а будто мнение наше чего-нибудь стоило. Мы утешали его, что кости с т р а с т а ю т с я быстро, и мясо тоже нарастает, и что нерв у него цел, раз он шевелит пальцами. Это его успокоило. Он даже стал рассказывать о каком-то усовершенствовании, которое он сделал еще до войны в своем токарном станке. Потом у него начало подергиваться лицо, рот растянулся в страшную напряженную улыбку, судороги захватили все тело. Он выгибался дугой, упершись пятками и затылком в землю, кричал. Его невозможно было разогнуть. Это столбняк, сказал к о р н а у х о в У нас в м е д с а н б а т е умер один от этого. Через два часа раненый умер. Его фамилия Фисенко. Я узнаю это из красноармейской книжки, где я слышал эту фамилию. Потом вспоминаю. Это один из тех двух бойцов, которые копали ночью, когда я возвращался с минного поля. Они никак не могли объяснить связному тогда, где комбат. В наш блиндаж попадает мина. 1 2 0 миллиметровая. Теоретически он должен выдержать четыре наката из 2 5 сантиметровых бревен и земля еще сверху. Практически же он выходит из строя. Перекрытие выдерживает, но взрывом срывает обшивку и заваливает землей. Перебираемся в соседний блиндаж, где лежат раненые. Их четыре человека. Один бредет. Он ранен в голову. Говорит о каких-то цинковых корытах, потом зовет кого-то, потом опять о корытах. У него совершенно восковое лицо, и глаза все время закрыты. Он, вероятно, тоже умрет. Убитых мы не закапываем. Мины свистят и рвутся кругом без передышки. В течение одной минуты я насчитал шесть разрывов. Бывают перерывы. но не больше пяти-семи минут. В эти семь минут мы успеваем только оправиться и проверить, живы ли еще наблюдатели. Последнюю цигарку, собранную из всех карманов, наполовину махорка, наполовину хлебные крошки выкуриваем втроем: я, Карнаухов и Чумак. Больше табаку нет. Бычки тоже все собраны. Вода приходит к концу. В один термос попал осколок. Мы заметили это, когда уже почти вся вода вытекла. Я наклонился, чтобы поднять карандаш, и попал рукой в лужу. В другом литров десять, не больше. А раненые все время просят пить. Мы не знаем, можно ли им давать. Один ранен в живот, ему никак нельзя. Он все время просит, хоть капельку, товарищ лейтенант, хоть капельку. Рот сухой. И смотрят такими глазами, что хоть сквозь землю провалиться. Пулеметы тоже просят пить. После трех немцы начинают атаки. Это длится до вечера, перемежаясь атака, обстрел, атака, опять обстрел. Последнюю атаку мы отражаем совсем уже выбившись из сил. Пулеметы шипят как чайники. Где достать воды? Если не будет воды, Пулеметы завтра умолкнут, а это значит. Вечером мы подводим итог. Людей одиннадцать: я, Чумак, Карнаухов, Валега, два с в я з и с т а четыре пулеметчика, по два на пулемет, и один рядовой боец. Тот самый Сибиряк, старик, с которым мы в окопе сидели. Ему перебило мизинец на правой руке, но держится он бодро. Кроме того, трое раненых. Бредевший к вечеру умирает. Мы выносим его в траншею. Там мы складываем всех убитых. Пулеметов у нас четыре. Два вышли из строя. К т р о ф е й н ы м б о е припасов достаточно. У отечественных от силы на полдня хватит. Но главное вода. Без воды грош цена всем патронам. Неужели наши этой ночью Не пойдут на соединение с нами. Не может быть, чтобы не пошли. Они же понимают, что мы не в силах держаться вечно. И что, если нас перебьют? С высоткой полку придется распрощаться. Курить хочется до головокружения. В Олега находит где-то у убитого немца мокрую измятую сигарету. Мы курим ее по очереди, глубоко затягиваясь, закрывая глаза. обжигая пальцы. Часа через два мы начнем также думать о воде. В термосе не больше двух литров. Пулеметный НЗ, НЗ неприкосновенный запас. Севизисты выволакивают откуда-то из н е т р б л и н д а ж а дюжину аппетитных жирных селедок, завернутых в пергамент. Я невольно глотаю слюну. Серебристый, гладкий. с мягкими спинками и маленькими, как роса, капельками жира у самых голов, так бы вцепился зубами. Я вылезаю в траншею и бросаю их как можно дальше в сторону немцев, потом возвращаюсь назад. Раненые утихли, дышат только тяжело, лежат прямо на земле. Мы им п о д с т е л и л и шинели. Это куда менее устроенный блиндаж. Сбитая из досок подобие стола, покрытая газетой, и все. На фоне сырой, о б с ы п а ю щ е й с я стенки нелепо выглядит наша лампа с зеленым абажуром. Мы ее перенесли из того блиндажа. Трудно даже понять, почему она сохранилась. Карнаухов рисует огрызком карандаша какие-то цветочки на полях газеты. Он осунулся. И под глазами у него большие черные круги. Чумак, скинув тельняшку, просматривает швы. Надо будет побаниться, устало говорит он, почесываясь. Соединимся, устрою баню, натаскаем ночью воды с Волги и выкупаемся. Все тело зудит. Пока война не кончится, все равно не избавишься, успокаивает Карнаухов. Белье не прожаривают, постирают в Волге и все. А что толку от такой стирки? Я с л е ж у за вздрагивающими под натянутой кожей, как мячики бицепсами чумака. По нему хорошо анатомию изучать. Вот кончится война. Посадим Гитлера в бочку со вшами и руки свяжем, чтоб чесаться не мог. Говорит он, не отрываясь от своей работы. Сидящий в углу белобрысый с в я з и с т весело смеется. Ему, по-видимому, нравится такой вариант наказания. Откровенно говоря, мне он тоже нравится. Вши, пожалуй, самое мучительное на фронте. Чумак натягивает на себя тельняшку, встает. Эх, закурить бы, да, неплохо бы. Хотя бы мотор за 35 копеек, одну на троих. Мотор, что мотор? Мечтать так уж мечтать. Вы что, д о в о й н ы курили, товарищ лейтенант? Беломор это руд. В Киеве такие были, тоже два рубля. И я Беломор, т о л с т ы е х о р о ш и е л е н и н г р а д с к и е особенно. Что вы после этого в п а п и р о с а х понимаете, говорит Чумак, о Беломоре мечтают? Казбек, вот это п а п и р о с ы Я по две пачки выкуривал в день. Было в р е м е ч к о Он ходит взад и вперед по блиндажу. Два шага туда, два шага сюда. Потягивается, закинув руки за голову. Наденешь Чарли, тридцать сантиметров, кепку на брови, бабу под руки. Пошел по Примбулю. т ы к е м до войны был. Я шофером Зис водил. Потом на Червонной Украине служил, по п р и м б у л ю в Севастополе х и б о ш т к гулял в беленьких брючках и с лентами до пояса, надраешь мелом бляху, г ю й с выгладишь, чистенький форма раз, только Черноморская белые брюки с клинушками и пошел в город. Ты до войны думал о чем-нибудь кроме баб, а чумак, чумак останавливается. Как будто даже задумывается. А вотки еще думал, о чем же еще? Денег завались, на у ч н ы м работником становиться не собирался. Пауза. А вот сейчас? Неужели простыл? Чумак отвечает не сразу, засунув руки в карманы и расставив ноги, он старается подобрать слова. Не то, чтобы. простыл, но вот на войне опять пауза. Понимаешь, двойны я сам себе царь и бог был. Была у меня шпана, вместе выпивали, вместе морды били т а к и м вот. Он слегка улыбается и обычным хитрым глазом подмигивает мне т а к и м вот супчиком. Но в общем не в этом дело. Он садится на край стола. раскачивает ногой, ему трудно сформулировать свою мысль, вертится где-то, а в точку попасть не может. Все в о с т о п о л и например. Такой случай еще в самом начале осады, в декабре что ли, или в конце ноября, не помню уже, был у меня товарищ, даже не товарищ, а просто вместе на червонной служили. Терентьев, тоже матрос. Потом вместе на берег в о к о п ы попали. около французского кладбища. До войны мы с ним как кошка с собакой жили. Баба о д н у все хотела отбить у меня, а принёк ничего с к л а д н ы й У меня все кулаки чесались выбить ему пару зубчиков. В углу начинает ворочаться раненый, просит пить. Мы даем ему пососать мокрую тряпочку. Все, что сейчас в наших силах. Он натягивает на лицо шинель. и успокаивается. Я стараюсь не смотреть в ту сторону, где термос с водой стоит. Чумак кладет на него мокрую тряпочку и опять садится на край стола. В общем, не любил я его, да и он меня. Карнаухов сидит, подперев руками голову, не сводит серые г л а з с Чумака. Чумак раскачивает ногой. Выбил я ему таки парочку, а он мне ребра п о м я л Недельки две, а то и три вздохнуть по настоящему не мог. Но не в этом дело. Короче говоря, фрицы мне всю спину р а з р ы в н о й задрали. Шагах п я т н а д ц а т от их окопов. Я думал, что совсем конец уже. Пузыри стал пускать. Их хрен его знает. Не пошел ли бы совсем ко дну? А утром? В нашем окопе очнулся. Оказывается, этот самый Терентьев приволок. Несколько секунд мы сидим молча. Чумак ковыряет ногтем край стола. Карнаухов как сидел, так и сидит, подперев голову руками. Дрожит язычок пламени в лампе. Один кончик у него длинный, тонкий, черной струйкой лижет стекло. Умер он потом, этот Терентьев. Обе ноги оторвало. В Гаграх, в госпитале узнал я. Мне его карточку передали. Просил перед смертью. В общем, нет у Терентьева. Что говорить? Он соскакивает со стола и опять начинает ходить по б л и н д а ж у взад и вперед. Карнаухов, не поворачивая головы, следит за ним глазами. Понимаешь?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 Да, что-то в этом роде, о т в е ч а ю я. Карнаухов улыбается. Рассказывал мне Давича из-за какого-то убитого. Так что ли? Да. С н е м ц а м началось. Не понравились в ы ему тогда, говорит. Ну что ж делать, на всех не угодишь. А теперь как? Наладилось? Что наладилось? Помирились? Разве мы ссорились? Просто характер у него строптивый. п р и к а з а н и й не любит.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 Недавно автомат чистил, а тебе зачем? Да надошь с водой что-то соображать, и пить хочется, и пулеметы эти ч е р т о в ы Что ж ты сообразишь, не понимаю я. Чего-нибудь. Старик вот говорит, будто журчит что-то. Он слева у оврага стоит, говорит журчит. Может ключ какой? Какой там ключ? Керосин из цистерн течет. Ночью, знаешь, как слышно. До пути метров двести не больше. А почему не проверить? Проверяя, е с ли охота. Мы разливаем оставшуюся воду по котелкам. Даже на два котелка не хватает. Взвалив термос на спину, чумак уходит. Минут через пять объявляется Валега. Сидит в углу и чистит автомат, как будто и не уходил никуда. Ты где пропадал?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 ч ё г о ж говорить. Короче говоря, до третьего батальона он не добрался, наткнулся на какую-то кухню немецкую. Там около насыпи ночью д о л ж н о быть приезжает на конях здоровые такие битюги. Я и подполз, а там как раз балочка канавка. Они туда п о м о и выливают. Два фрица сидят и курят. В темноте только огоньки видать. И в полголоса что-то по-своему хау хау хау. Потом один зажигалку зажег. Вижу около кухни термоса стоят, такие как этот, шагах в пяти. Наверное чай или кофе думаю. Они все лопочут, лопочут. Потом один ушел, другой остался, сидит и курит, а я жду. Минут десять прождал. Все брюх от помой впромокло. Потом он Оправиться пошел, за кухню зашел. Я тут и взял один термос, а тот наш оставил пустой. Ругаться будут. И Валега улыбается чуть-чуть уголком рта. Это с ним редко случается. Вино дрянь, к и с л я т и н а как раз для пулемета. Мы выпиваем каждый по п о л с т а к а н у маленькими глотками, растягивая удовольствие, п о л о щ а рот. потом ложимся спать. Мне снится чёрное море. Я ныряю со скалы в прозрачную, дрожащую солнечными и г л а м и воду, а вокруг медузы, большие и маленькие, точно зонтики.